Дядя Кузя, наверное, на свете нет зверя чуднее ехидны. А вот и есть. Зверь, который еще чуднее ехидны, называется утконос. Но для того, чтобы с ним познакомиться, нам необходимо перебраться на другую сторону большого водораздельного хребта. Залезай в карман. Раз, два, три... Какая водичка прозрачная На берегу, над самой водой, есть вход в Наруль. Там и живет утконос Совершенно изумительный зверь Потому что он все время изумляется? Нет, чевостик. Потому что он до сих пор изумляет ученых, которые его изучают Посуди сам Животное одето в меховую коричневую шубку У него широкий и плоский хвост, как у бобра На лапах перепонки, а вместо рта – утиный клюв, покрытый кожей. Мамы утконосы откладывают яйца, как птицы, но кормят детенышей молоком, как млекопитающие. И еще утконосы впадают в спячку в холодное время года. Дядя Кузи, я уже даже удивляться устал. Такие все эти австралийские жители необыкновенные. Еще очень интересно утконос пищу добывает. Для этого он ныряет ко дну и захватывает клювом воду вместе со всякой мелкой живностью. А потом вода выливается через специальные щелочки в клюве, а рыбешки, рачки и другая еда остаются во рту утконоса. Дядя Кузя, может быть, его надо было назвать «уткород» или «уткоклюв»? Может быть... Но ученые, которые первыми повстречали это животное, назвали его утконос. Вот если ты, Чегостик, первым обнаружишь кого-то и изучишь, тогда ты его и назовешь. Знаешь, дядя Кузя, когда-нибудь я обязательно какого-нибудь зверя открою и назову. А сейчас я лучше утконосу стихи прочту. Он из яйца родится, утиным клювом нос... Но это зверь, не птица. Зовется утконос.